Не заметить, что Регина перепела, было невозможно, потому что она швыряла фужерами в стену, целовалась с хозяйской кошкой и потом долго танцевала, прижимая к груди телефон. Все спотыкались о шнур, а Регина, не замолкая ни на минуту, глупенькая и нествойственно для себя хихикала. Заметно и зримо было настолько, что мужчины, когда стали расходиться, не пытались увлечь ее потихоньку с собой, потихоньку увести и потихоньку втиснуть в такси «Гони, друг!», а напротив они громко, возбужденные, не таясь, спорили, и каждый чуть ли не кричал, что именно ему, Регину, отвезти и проводить будет сподручнее. Время было позднее, и все уже предвкушали, как они вывалятся и выйдут после этой духоты на мороз. «Женщины тоже нет-нет» и озабоченно выкрикивали, что Регину необходимо проводить. «Мальчики, не оставляйте ее!» И эта фраза особенно помнилась и переповторялась на следующий день в их говорливой конторе. В общем гамме больше всех в ту возбужденную вечернюю минуту шумел и вздымался сорокалетний мальчик Коля Крымов. «Имей совесть!» — кричал он то одному, то другому. «Куда ты ее повезешь? Ну куда? Ишь умнях! Легкой добычи захотелось!» Так и возникло выражение, типичное для всякой компании, расходящееся далеко заполничь, когда шумят, целуются на прощание с хозяйкой и путают свой портфель с чужим. «Легкая добыча». И мужчин как бы даже в дрожь бросала от этого пьянящего словосочетания. Высокая, стройная Регина тем временем подходила к спорящим мужчинам, хихикала и обрывала пуговицы пиджака то у одного, то у другого. А в женщинах наметилось некоторое недовольство. Как водится, гулянка сослуживцев была без мужей и жен, и... Тот-то был или старался быть с кем-то, или хотя бы с кем-то числился. Мужчины танцевали, чокались полными рюмками, нашептывали. А тут вдруг обнаружилось, что нашептывания забыты, и что все они рвутся провожать одинокую регин Они словно с ума сошли. Они спятили, они делали вид, что всех остальных женщин они не замечают и даже плохо узнают в лицо. Аня Авдеева, скривив тонкие губы, подошла к Володику, а Володик, конечно же, звонил спешно жене, нервничая и поглядывая на окруженную мужиками хихикающую Регину. Володик выспрашивал у своей жены время, а, может быть, если удастся, и всю ночь. Он торопился, он говорил с женой бодро, Аня Авдеева послушала немного и с насмешкой сказала «Привет передай». «Да погоди, привет передай и детям тоже. Дети уже давно спят, заткнись, ради бога!» И Володик, приоткрыв трубку, которую он до времени зажимал ладонью, осаживая Аню и шипя на нее, отвернулся. Теперь он вновь говорил с женой. Он говорил бодро, улыбался. «Ты слушаешь, маленькая, я, может, встаться до утра погуляю? Гуляем замечательно!» Так хорошо началось, надо развеяться как следует. Сидим и пьем, как в раю, как на облаке. И тут же, ценя золотое время, звонок в звонок, он уже звонил приятелю. «Слушай, родной, я, может, статься к тебе сейчас на гряну с выпивкой? Тут маленькое лирическое недоразумение. Надо сослуживицу на ночь устроить. Я вроде как ее опекаю. устроишь нас на ночь?» «Да ладно, ладно, объясню, когда приеду». Бросив трубку и опять же не оглянувшись на Аню Авдееву, Володик заспешил в угол, где обступили Регину и где говорили ей наперебой, «Пора домой, Регина! Нет, Региночка, тебе пора домой! Пора ехать, поверь мне, я тебя довезу!» Так? Или примерно так говорил каждый, оттесняя легонько плечом соседа и норовя вырвать инициативу. говорили все разом, Орегина пьяненько хихикала, глупо улыбалась и глупо отвечала, «Не хочу домой, не желаю, у меня настроение, не хочу!» У Володика был приятель с квартирой. Зато Герман Сергеев был холостяк, а это всегда серьезный соперник, квартира которого, быть может, и неуютна, однако пуста и пребывает в постоянной и ежеминутной боевой готовности. Да и у Толи Тульцева жена и дети были в отъезде по случаю зимних каникул. Выяснилось вдруг, что большой город не так уж плотно заселён и набит людьми, и что в тяжёлую минуту найдутся комнаты и даже квартиры, разбросанные там и сям и ожидающие среди ночи неустроенных и бедных. Так что было совершенно непонятно и даже необъяснимо, как эта Регина исчезла без провожатого. Спорили, суетились и даже ссорились, охватились хватились — ее нет. Это было просто невероятно. Ее хватились, когда уже рассаживались по такси. Зам начать дела сел в такси с Лелей и Вероникой Андреевной. Зам поддерживал свою сложную репутацию человека с деньгами и потому привычно развозил всех самых далеких, наиболее далеко живущих. «Вас же только трое!» — говорили ему. «Ну и что?» «Толик! Да вон еще машина! Хватай ее!» Люди объединялись, а потом на морозе немешкая перегруппировались, вновь спорили, уточняя район поездки, рассаживались. И вот тут Валентина Сергеевна, научный сотрудник и хозяйка квартиры, в которой происходило веселое сборище, спросила, «А с кем же Регина?» только тут Половина народа уже разъехалась, и теперь стали, перебивая друг друга, припоминать. Кто-то уверял, что Регина уехала с Володиком, но Герман Сергеев возразил, он видел своими глазами, что Володик уехал с Аней Авдеевой. Ей-ей! Он, мол, Герман сам хотел с Аней, и потому не упускал ее из виду. Они припоминали и спорили, пока не замерзли. Стоял мороз, снег падал крупными легкими хлопьями. «Кто ж Регинку!» — шумел неуемный и всегда порядочный Коля Крымов, изо рта у него валил пар. «Вот подлец!» «Я узнаю, и завтра же на работе ему морду набью. Нет совести у людей!» Отъехала еще машина. Оставшиеся вновь ждали такси и вновь припоминали уже от нечего делать, кто с кем уехал, Час и даже больше не было ни одной машины, теперь они шли редко. Поодаль стоял инвалид, прихрамывающий жилец с третьего этажа, выпалший на ночной воздух, потому что его замучила бессонница. Этот тихий человек сказал, покуривая, что высокая девушка в меховой шапке, как же они этого не видели, в полном одиночестве пошла вон туда. И инвалид указал пальцем. Она пошла туда, к низенькому зданию детского сада, и дальше к той скамейке. А потом по улице вон к тем далеким фонарям. Одна пошла? Одна. И действительно на легком снегу, на целине царски белого снега, виднелись следы шагов, неровные и зыбкие. И все вдруг мигом представили... Как шла тут легкой и покачивающейся походкой Регина, счастливая и хихикающая, стройная и пьяненькая. Казалось, что невидимая, она все еще идет по этому белому снегу. У не успевших уехать мужчин возникло необратимое чувство потери и досады. А хозяйка Валентина Сергеевна еще и подсмеялась над ними. «Эх, мужики, мужики!» Только на следующий день выяснилось, что Регина довольно удачно и в нужном направлении выбралась дворами из группы домов и пыталась проникнуть в закрывшийся уже митрополитен. Она хохотала, стучала кулачком, выкрикивала глупости, и потом ее след увы потерялся. Она исчезла словно ушла на Луну, своей легкой, покачивающейся и пьяненькой походкой. Месяц или два, или даже три ее активно искали, и долго еще на милицейском щите возле этой станции метро рядом с будкой «Союз Печати» висела ее фотография с текстом «Исчезла девушка, 26 лет, высокая миловидная в меховой шапке на руке часы желтого металла Не литература выдумала стереотип стереотип был всегда до литературы тоже и более того литература отчасти и возникла чтобы работать с существовавшими уже стереотипами либо разрушая их, либо создавая новый. Можно не сомневаться, что убийца, плут, любовник, приход гостя в дом или ссора мужчины и женщины продолжаемы и переносимы во все времена, и в каменный век тоже. Надо думать, пишущий человек внутренне всегда соглашался, ладно. Литература занимается стереотипами. И уже в некотором испуге, и в нехорошем предчувствии сам себя спрашивал, «А как же живой человек? Как с ним-то быть?» И очень скоро выяснилось, что живого письмом на бумаге не передать, как не передать его речью. Всякое, высказанное о человеке живом, есть как бы односторонний оттиск его, та или иная приблизительная маска, Опять же, тот или иной стереотип. из за границы этого оттиска всегда остается нечто, художником нереализованное и невоплощенное. Разумеется, метод давно выверен, берут известные узнаваемые черточки характера, штрихи или более общеизвестные крупноблочные стереотипные оттиски и предполагают, как само собой разумеющееся, что читающий, или, как теперь говорят, читатель, апреться об известное, знакомое понятное, а все остальное быть может додумает или угадает. Однако живого человека всё же на бумаге нет. И это, пожалуй первое, что поражает и удивляет пишущего в пути его, так как что там не говорен, полагал поначалу, что будет писать живого. Возникает понимание дела не более того. Возникает мнение, что если своеобразно и тонко дать эти самые пять или восемь черточек характера, то за ними встанет некий образ, домысливаемый чуть ли не до человеческой полноты, и, соответственно, в деле, то есть, например, в повести, возникнет сопереживание, или, напротив, неприятие данного типажа. Стало быть, ум и чувство читателя — От этих пяти черточек уже напряжены, обострились, и теперь по ходу дела, по ходу повести, читатель уже надолго останется включенным, как бывает включен мотор. Именно так. И теперь пишущий может доехать на своем топливе до любого и даже самого далекого пункта назначения, и в итоге выгрузив пассажира или даже неожиданно сбросив его, оставить его в раздумье, с любой эмоцией, или даже с той самой эмоцией, какой поставил себе за цель этот пишущий. Однако, едва метод обнажился до последней этой ноготы, становится еще более ясно, что тот, изображенный на бумаге человек, который как живой ходил по комнатам, смеялся, болел, кашлял, вовсе не живой. И это одна из самых первых потерь пишущего. Вдруг понимаешь, что не человек ходит по твоей повести, а расхаживают там пять-шесть его черточек, не более того. Именно так. Одно из первых отрезвлений пишущего и одна из первых его утрат — это горестное осознание, что живой в нашем деле — не участвует. И горестно, и в достаточной мере обидно, как же, мол, так, и чего же тогда ради? Возникает ощущение неслышимых голосов или, скажем, огоньков. Ощущение, что тебе по силам, быть может, изображение быта, мыслей, дней и ночей людских, черточек и штрихов характера, но сами-то живые. В стороне. Они живут и живут, а потом они умирают, гаснут, как гаснут огоньки ночью. А ты, сколь яростно не спеши, ничего не успеешь. «Я отправлял письма», — огрызается старик, а ему кричат «Иди, иди!» Вокруг Курский вокзал. И смотрят люди на этого странного, гонимого человека, и ты тоже смотришь. Старику лет шестьдесят пять, с виду странный, возможно, больной, скорее всего, опустившийся. «Я отправлял письма!» — огрызается он. «Иди, иди! Знаем мы эти письма!» — вновь кричит кто-то. И старик, озираясь, уходит. Он в каких-то обносках и о репьях забрызганные грязью брюки, склокоченная голова и безумные, красные, как у кролика, глаза. — А вот не крал я чемодана! — злобно на грани истерики кричит он, уже удаляясь. И тут происходит чудо запоминания. Ты вдруг понимаешь, что минуту эту запомнишь, не старика даже. Не крика его. Сама минута для тебя вдруг распирается, становится выпуклой, и ты понимаешь, что вот сейчас ты навсегда вбираешь походку этого старика, его щетину, его красные глазки, и без черточек и штрихов характера, без знания, как он и где живет, человечек этот, вопреки логике, входит в тебя сейчас целиком. И что бы ты там дальше не выдумывал, и не наврал в деталях, он перейдет, он втиснется на бумагу, и, быть может, это и есть тот единственный способ присутствия живого на твоих страницах. Старик и знания о нем успели, и, сумев, уже втиснулись через узкий тоннель времени в эту вдруг расширившуюся для тебя минуту. А сам живой в это время еще удаляется. Он долго удаляется. Он несколько часов удаляется. «А вот не крал я кожемитового чемодана!» — кричит он уже издали. Больной старик. И две бабуси в углу, в помятых заношенных кофтах, в повязанных грубых платках, однако вполне добропорядочные транзитные бабуси, одна из них жует в сухомятку булку, глядят ему вслед и покачивают головами. И ты глядишь. А минута все еще длится, все еще выпуклая, набухшая, едва не лопающаяся от того, что вместила в себя живого. Иди, иди! А я письма писал! А я отправлял письма! Суть не в людской толчее на вокзале. Могло быть иное место и иной человек. Был внешний, был грубый толчок который лишь спровоцировал выброс и выхлоп из твоего нутра. Выброс произошел, состоялся, и именно в эту минуту живые стали чуть ли не живее, чем они есть. И если это не выход из тупика, то во всяком случае серьезная компенсация за невозможность вместить на страницы человека живого. И вот уже не без важности пишущий иногда говорит, Не знаю, как это я написал повесть. Сначала сам ничего не понимал, но потом вдруг услышал голос. Что-что? Голос. Пишущая отвечает негромко, но твердо. Свыше, что ли, ирония? Ну уж, свыше или сниже, не знаю. Но только это был голос. Если расширяющиеся минуты и впрямь компенсация, то почему бы не счесть такие вот выхлопы и выбросы души голосами людей, давно, быть может, умерших, которые, петляя по родовым цепочкам про прадед, про дед, мать, сын, дошли, наконец, до тебя и иногда звучат, нет-нет и распирая тебя генетической недоговоренностью можно представить и вообразить пожарную кишку, длинную, наглохо закупоренную брезентовую трубу, которая в одном единственном месте в тебе имеет случайную трещину, дыру небольшую, и стал быть выход. И вот, передавая давление всей бесконечной водяной массы в трубе, через крохотное отверстие, через тебя, уже бьет тонкой струей вода, уже фонтанирует, И иногда это довольно сильно, и можно подставить рот и напиться. Картинка не без красивости. Целая вереница без языких или недоговоривших прадедов подсказывает тебе что-то, нашептывает, сокрушаясь и сетуя, что ты такой глухой и что ты так мало можешь расслышать. До ребенка... Дошла мысль о смертности живых. Об этом он уже много раз слышал от взрослых. Но теперь эта мысль дошла, или, может быть, лучше сказать, достучалась. Огромный и затхлый барак сотрясался всеми своими фанерными перегородками от храпа спящих. Мальчику было пять-шесть лет. На кровати напротив посапывали мать и тетка Маруся. Он сел на постели. Была луна. И вот маленький мальчик встал и босса тихо бродил по половицам. Стены останутся, а он умрет. Это было теперь совершенно ясно. И половицы останутся, стол и стулья, так ему казалось, при луне тоже останутся, а вот он и мамка, и тетка Маруська умрут. Мальчик стоял залитый лунным светом у стены, касался стены рукой и бормотал «Стены! Прощайте!». Потом дошел черед и до других предметов «Стол! Прощай! Стул! Прощай! Этажерка!» Так тогда говорили «Прощай!». Волнение, наконец, улеглось. Ногам стало холодно, минута сомкнулась, съежилась в обыкновенную, послышался стрекот припозднившейся швейной машинки в дальнем конце барака, а за перегородкой бухала, кашляла бабка-кольки мистера. С просыхающими слезами он лег в постель и даже не заметил, как уснул. Позже он понял, что это была, пожалуй, не страшная минута. Это была... Добрая минута. Еще позже он назовет такую или подобную ей яркую минуту из детства. Голосом. Или первым услышанным голосом. Или даже первым словом. И поймет, что минута вовсе не обязательно связана с осознанием смерти. Она связана с осознанием самого себя. Это сродни может быть, возникновению внутреннего духовного поля. Оно ведь тоже возникает, как возникают в природе поля, скажем, магнитное и полиэлектрическое. И понятно, что этот первый голос случается в детстве, чаще в отрочестве, а всего чаще на стыке детства и уже не детства. Пространство там очищение и голоса слышнее. В давние времена говорили «человек услышал Бога» или «услышал свыше», или так, утешая взволновавшегося в слезах ребенка «Знаешь, малыш, это пролетел твой ангел». Отсюда и всевозможные видения отроков. В переводе на наши дни это звучит, по-видимому, так. Первое движение интеллекта, первое и как бы пробное включение разума. Как ночью в очищенности бытия слышнее всякая боль, слышимость ее и не дает уснуть, так и в детстве слышнее вот эти движения, вспышки, выхлопы интеллекта. И, казалось бы, самоочевидно, что и в зрелом возрасте к таким вот выпуклым, емким минутам, крайне редким, когда пространство вдруг расширяется, и какая-нибудь опушка леса, или толчая Курского вокзала навсегда входят в твое зрение, казалось бы, к таким минутам надо особо прислушиваться и особой ценой их ценить. Но тут есть необязательность. Даже если не заметишь и не оценишь ее, расширившаяся минута еще долго будет двигаться в тебе само собой. Это движение напоминает внешнее движение и протискивание крупной заглотанной пищи, По телу удава. Противодействием являются всем известные суета днем и озабоченность вечером. Подменивающие друг друга, как подменивают птицы. Птица дневная и птица ночная. В суете и озабоченности голоса почти неразличимы. Голоса слышатся все реже и реже. А тут еще здравый смысл, любимое от дитяти опыта выжимка и сок бытовых передряг. Здравый смысл панца всегда рядом с Кихотом, всегда старается и жаждет. В этом его призвание — обескрылить любую идею, приземлить, упростить, свести к уже известному, а при случае высмеять, чуть ли не в минуту скликая полки единомышленников, потому что смех заразителен и беспроигрышен. Есть анекдот о том, как человек услышал внутренний голос, советовавший пойти к соседу. Человек пошел, и его покормили. Во второй раз голос посоветовал пойти к соседке. Человек пошел, и его полюбили. Однако в третий раз голос посоветовал прыгнуть из окна на мостовую. Человек прыгнул и, конечно же, разбился в смятку. В последний миг, через боль и через смерть, Он успел крикнуть своему внутреннему голосу, «Я же разбился!» На что голос, прокашлившись, ответил, «Разбился? Хм, ну и хрен с тобой!» С каждым годом взрослеющий человек все с большим удовольствием рассказывает этот анекдот. Или другой, или третий. Подобных анекдотов всегда в достатке. Если человек из породы пишущих, голоса имеют к нему особое отношение. И не только потому, что голоса прямо противоположны стереотипам, которые в отличие от голосов всегдашне и даже вечны. Пошлость беспамятна. Это было точно подмечено. Пишущий ходит по редакциям как тупой, как неумный среди умных, со своей первой повестью. Он носит ее, как носят мешок за плечами, в котором есть, к примеру, валенки на продажу. Он носит именно эти валенки какие есть одну пару валенки на одного человека они 10 пар на выбор и именно поэтому книгу удается как правило первая книга удается пишущего ведут голоса детства и отрочества которые он слышит настолько сильно что интеллект играющий со стереотипами в свои игры еще не в состоянии подправить наивного творца В первой книге всегда есть новизна, в истинном смысле этого затертого слова. И всякая первая книга, не неся бог знает каких дум или раздумий нынешнего дня, несет все же в себе нынешнюю новизну. И уж если считать заведомо, окупает своим появлением и бумагу, и типографские расходы, чего нельзя наперед сказать о других книгах, пусть даже того же самого автора. Я бы издавал только первые книги авторов.